Но там не было жимолости, а мне по непонятной причине втемяшилась в голову именно жимолость, и я сказал, «Нет, не стоит здесь останавливаться. Давайте пройдем еще немного и посмотрим, не найдется ли тут гостиница с жимолостью». Мы двинулись в путь и шли до тех пор, пока не набрели на другую гостиницу, тоже примиленькую и к тому же увитую жимолостью. Но тут Гаррису не понравился вид человека, который стоял, прислонясь к входной двери,